Глава 135. Дама правосудия рассказывает о многих благородных женах, которые служили и давали приют апостолам и другим святым. Что же мне сказать тебе еще, моя дорогая подруга Кристина? Бесконечно могу я напоминать тебе о таких примерах. Но поскольку ты удивлялась, как ты мне только что рассказала, что почти все авторы так порицают женщин, то могу заверить тебя, несмотря на то, что ты прочла у языческих авторов, я думаю, ты обнаружишь мало порицания женщин в святых легендах и историях об Иисусе Христе и апостолах, как и обо всех святых. Как ты можешь видеть, напротив, чудесное постоянство и множество добродетелей по милости Божьей ты обнаружишь в тех женщинах. О, они творили чудесные благодеяния, проявляли великое милосердие в беспрерывной заботе о рабах Божьих. Их гостеприимство и другие добрые поступки, разве они не имеют значительного веса? Даже если какие-нибудь неразумные мужчины считают их легкомысленными, кто бы осмелился отрицать, что такие поступки, согласно нашей вере, являются лестницей, ведущей на небеса? Так написано о Друзиане, доброй вдове, которая приняла в своем доме святого Иоанна Евангелиста, заботилась о нем и его пропитании. Когда Иоанн вернулся из изгнания, все радостно встречали его в городе и принесли Друзиану, которая умерла от печали в ожидании его. Соседи сказали ему «Иоанн, вот Друзиана, твоя добрая хозяйка, которая умерла от печали о тебе». Она больше не будет о тебе заботиться». Тогда Иоанн сказал, «Друзьяна, вставай, иди к себе в дом и приготовь мне еду». И она воскресла. С ними и одна достойная и благородная женщина из города Лиможа по имени Сусанна, которая была первой, кто приютил святого Марциала, посланного туда святым Петром, чтобы обратить в веру этот край. Эта женщина сделала ему много добра. С ними и добрая жена Максимилла, которая похоронила святого Андрея, сняв его с креста, за что рисковала своей жизнью. С ними и святая дева Эфигения, которая следовала по благочестию своему за святым Матфеем-евангелистом и служила ему. После его смерти она построила посвященный ему храм. С ними еще одна добрая жена, которая была так охвачена блаженной любовью к святому Павлу, что следовала за ним повсюду и служила ему с большим рвением. С ними во времена апостолов была одна благородная царица по имени Елена, и это не мать Константина, а другая, королева Адиабены. Она отправилась в Иерусалим, где еда тогда была очень дорогой из-за всеобщего голода. Когда она узнала, что святые люди Господа нашего, прибывшие в город проповедовать и обращать людей в веру, умирают от голода, она приказала купить им столько еды, что они могли питаться ею, пока голод не кончился. Также известно, что когда святого Павла вели на казнь, чтобы обезглавить по приказу Нерона, ему навстречу вышла добрая женщина Пауцилла, которая о нем заботилась и горько плакала. Святой Павел попросил у нее платок, который был на ней, и она ему его отдала, над чем злые люди, которые были поблизости, стали смеяться и говорить, что она зря его потеряла, так как платок был очень красив. Святой Павел завязал им себе глаза. После его смерти ангелы вернули этот платок женщине. Он был весь в крови, поэтому она его хранила как драгоценную реликвию. Святой Павел явился к ней и сказал, что как она заботилась о нем на земле, так и он будет заботиться о ней на небе, молясь за нее. Много других подобных историй могла бы я также тебе поведать. Благородной и милосердной женой была Василиса. Она была замужем за святым Иулианом, и брачной ночи они оба дали обед безбрачия. Сложно представить себе святость ее жизни и огромное число жен и дев, которые были спасены ее святым увещеванием и приведены к святой добродетели. Милосердие ее было таковым, что сам Господь даровал ей милость и беседовал с ней в ее смертный час. Не знаю, что сказать тебе еще, Кристина. Бесконечно число женщин разного положения, девушек, вдов и замужних дам чудесной силе и постоянстве которых Господь явил свои добродетели. Но да будет тебе достаточно, поскольку, как мне кажется, я хорошо поработала, отделывая высокие башни твоего града и населив его, как и обещала, прекрасными женщинами. Они будут служить вратами и оградами нашего города. Даже если я не назвала всех святых женщин, которые были, есть и будут, ведь большого труда стоит их перечислить, Все они могут пребывать в этом граде женщин, о котором можно сказать «Славное сказано о тебе, город Божий». Я вручаю его тебе огражденным, отстроенным и защищенным. Я прощаюсь с тобой, и мир Всевышнего да пребудет с тобой вечно.